Чего делить. Летающая тарелка пронеслась над речкой Ухтомкой, чиркнула матовым днищем по воде, подскочила, но набрать высоту уже не успела, врезалась в круч левого берега. Металлический корпус сразу пошел трещинами, из трещин потек сизый дым. Аркадий с полминуты, уже следивший за полетом, ругнулся. У него как раз начало клевать. От поселка к месту падения пылил джип участкового, молоковоз, везущий в город молоко с утренней дойки. Тоже завернул к реке, но они были еще далеко. По берегу бежали к косогору рыбачившие неподалеку дачники. Вечно они пристраиваются к рыбным местам, лезли из воды купавшиеся в затоне мальчишки. Но какая, скажите на милость, может быть инопланетянину помощь от мальчишек и дачников? держи удочки велел аркадий племяннику олешке приплясывающему на месте от нетерпения и вываживая аккуратно дядя аркаша занул племянник но аркадий уже бежал к месту крушения человек он был немолодой плотный бегать не любил но сейчас был случай особый дым из тарелки валил все сильнее наверное и в поселке видно дачники уже добрались до тарелки но вместо того чтобы помочь пилоту принялись отгонять в сторону мальчишек «А чего их отгонять если уж рванет так и в соседней области слышно будет «Раступись!» — прикрикнул аркадий подбегая наконец к тарелке что никогда летающих тарелок не видели какая то тарелка дядя аркадий обычное блюдце дерзко заявил кто то из пацанов постарше «Вот прошлым летом тарелка садилась. Тарелища!» «И всё ты врешь. Ты тогда в районе был, не видел», — возразил сын тетки Нюры. «Я вру? Ты!» — завязалась потасовка. Оно и к лучшему. Дети сразу отвлеклись от тарелки. Не обращая внимания на голдеж первые сопли, Аркадий обошел тарелку, ту часть, что не зарылась в землю при падении. Люка нигде не было». Из щелей стало пробиваться пламя. «Автоматический зонд», — предположил один из дачников. «А?» «Б», — сурово сказал Аркадий. «Автоматические зонды на аварийную не заходят, в воздухе взрываются, чтобы не распространять высокие технологии среди туземцев». Дети выяснили отношения и угомонились. Отстоявший свое лидерство старший спросил. «Дядя Аркадий, может, он кремниевый?» «Может, ему пожар не страшен?» «Кремниевый! Дубина!» вякнул Нюркин отпрыск, и потасовка завязалась по новой. По обрывистому склону большими прыжками спустился Никита, водитель молоковоза, здоровяк и балагур, когда-то работавший в городе пожарным. В одной руке он держал ломик, в другой — аптечку. С первого взгляда оценив обстановку, Никита подошел к Аркадию. «Горит? Полыхает!» А люк, видать, в землю зарылся. Никита покачал головой. Тарелка и впрямь была небольшая, метров семь в диаметре, но тяжелая. «Так, пацанва!» – гаркнул Никита. «И вы, граждане отдыхающие, надо спасать водителя тарелки. Все навались вот сюда!» Бок летающей тарелки был горячим и слегка колол пальцы электричеством. Никита и Аркадий в минуту организовали детей и дачников, навалились на тарелку. и раз кричал никита и два пошла пошла еще чуток аркадий пихал неподатливое блюдца морщился от дыма и колотья в пальцах ноги разъезжались на влажном песке но тарелка и впрямь сдвинулась перекосилась и сползла вниз по склону освобождая полуоткрытый люк из люка в клубах серого дыма выскочил пришелец толстенький невысокий гуманоид с зеленоватой кожей одетый в серебристый комбинезон и ботинки на магнитной подошве пришелец кашлял и отплевывался никита подхватил страдальца под мышки и оттащил к воде тарелка заполыхала вся будто до того держалась из последних сил к ней сразу потеряли интерес и кольцом окружили гуманоида отдыхающего у реки Пришелец чихал, тер глаза, оттирал копоть и медленно терял зеленоватый оттенок, становясь все более похожим на человека. «Оклемался, брат по разуму?» — добродушно спросил Никита. «Какой позор сегодня совершил я!» — простонал пришелец. «Разбил корабль и едва не умер!» «Ничего, браток!» — Никита похлопал его по плечу. «Со всяким бывает. Жив и ладно!» Пришелец встал, печально посмотрел на тарелку. Та оседала, исходила дымом, превращалась в легкий серый пепел. — Спасибо за спасение, туземцы! — сказал пришелец. — Я очень вам признателен за помощь. — Сам-то откуда будешь? — спросил Аркадий. — Семидесятая девы? Глаза у пришельца забегали. — Какой девы? — не слышал даже. — «Я из галактики М-45». «Ну, из галактики, так из галактики», — не стал настаивать Аркадий, хотя гражданство 70-й Девы было написано у пришельца на лбу, маленькими, видимыми в ультрафиолете буквами. «Медицинская помощь нужна?» «Нет, я здоров и даже не напуган», — замахал руками пришелец. «Я только удивлен, что вы спокойны». Культурный шок, я ожидал увидеть, непонимание и скрытую враждебность. — Тебя как зовут? — спросил Никита. — Вам будет трудно имя воспринять. Пришельцем называйте меня смело. — Ты белым стихом кончай разговаривать, пришелец, — просто сказал Никита. Заколебал уже, честное слово. Мой компьютер считал, что напевность речи успокоит туземцев, — смущенно признался пришелец. — Вижу, что твой компьютер такой же психолог, как я, пилот, — хмыкнул Никита. — Аркаша, я поеду, молоко киснет. — Постойте, спаситель! — пришелец с явным усилием заставил себя говорить прозой. — Я хочу отблагодарить вас за помощь. — Да ладно, чего там? — махнул рукой Никита. — Возьмите! — пришелец открыл нагрудный карман и достал маленькую белую горошину. — Вам! — «Это надо пить?» – уточнил Никита. «Нет-нет, надо положить на землю и думать. Думать о предмете, который вы хотели бы получить. И горошина его построит «Да», – удивился Никита. «Ну надо же». «Нанотехнологии», – внушительно сказал пришелец. «Атомное сито и молекулярные сборщики – наноботы. Эманации мозга будут уловлены и осмыслены». Составлена программа сборки и запущен рабочий цикл. Материя берется из окружающей среды, энергия из вакуума». «Где я ему вакуум-то найду?» – загрустил Никита. «Не беспокойтесь, между атомами вакуума очень много». «Лихо!» – признался Никита и спрятал горошину в карман. «Только одно желание?» — Одно, — закивал пришелец, — но любое. Транспортное средство, дом, завод, космодром, все что угодно. — Надо обдумать, — решил Никита. Пожал пришельцу руку и стал подниматься по склону. На полпути встретился с участковым, они остановились и поговорили. Явно успокоенный словами Никиты милиционер, помахал пришельцу издали и пошел обратно. — Все странно. Задумчиво сказал пришелец. «Это был представитель власти?» Аркадий кивнул. «Как странно!» — повторил пришелец. «Друзья, благодарю за помощь!» Он отделил каждого из участвовавших в спасении горошинами. Дачники вежливо поблагодарили, дети клянчили по две штучки. Когда стало ясно, что горошины выдаются по одной в руки, дети сразу утеряли к пришельцу интерес и полезли в воду. Дачники пожелали ему всего хорошего и вернулись к своим удочкам. Аркадий и пришелец остались вдвоем. — Удивительная реакция на встречу с иным разумом, — печально сказал пришелец. — И вы тоже сейчас меня покинете? — Нет, — признался Аркадий, — не покину. Не имею права. Я сегодня дежурный по встрече пришельцев. А Никита дежурил по спасению. — Так... Печально сказал пришелец и подозрительно огляделся. «Вы притворяетесь отсталыми? Вы имеете звездолеты и летаете к другим мирам? С чего вы взяли?» Обиделся Аркадий. «Нет у нас никаких звездолетов. И хорошо, что нет. Со звездолетами сплошные катастрофы. Сами же убедились. Идемте, а то племянник мой заждался. Он из города, там пришельцев редко видит». «А здесь часто?» — Чаще, — кивнул Аркадий, — место тихое, спокойное. Его часто для первого контакта выбирают. — А вы зачем к нам прилетели? — Сигналы поймали, — печально сказал пришелец. — Развитает цивилизация. Решили общаться, наладить взаимовыгодное сотрудничество. Они неторопливо шли по берегу. Аркадий уже видел, что рыбы в ведерке не прибавилось. Значит, племянник так и прозевал поклевку. «Ну, прилетели», — согласился Аркадий. «Вот общаемся. И что дальше?» «Обмен знаниями», — сказал пришелец. «Раскрытие тайн Вселенной, братская помощь, торговля». «Зачем?» — повторил Аркадий. «Разве это имеет отношение к радости жизни? Мы тоже когда-то наукой увлекались, сигналы в космос посылали, а потом поняли, все это пустое». Так всем гостям и отвечаем, когда прилетают. Утратили интерес к экспансивному развитию. Не обессудьте. Всецело отдаемся радостям простой жизни. Многие прилетают? Вновь поинтересовался пришелец. Случается? Скупо отозвался Аркадий. Мы-то раньше сигналы во все стороны слали. И что же? Ныне вы ограничились примитивными технологиями? Горестно спросил пришелец. мотора на жидком горючем, электричество и все? По большей части?» «Ничего не понимаю», — признался пришелец. «Возможно, это вопросы верований, философская концепция». «Да мы как-то философии не очень озабочиваемся», — вздохнул Аркадий. «Но все цивилизации развиваются хотя бы из естественного страха», — воскликнул пришелец. «Какого еще страха?» «Ну, допустим, страха смерти. Нанотехнологии позволяют продлить жизнь почти до бесконечности. Зачем?» Пришелец вновь пошел зелеными пятнами. «А страх перед вторжением. Неужели вы не боитесь пришельцев?» «Глупость это, межзвездные войны», — твердо сказал Аркадий. «Экономически неоправданно. Вы же к нам не воевать прилетели?» «Нет, мы мирные». — быстро сказал гость с семидесятой девы. Они подошли к заветному Аркашиному месту. Племянник восхищенно посмотрел на пришельца и пожал ему руку. Пришелец тоскливо оглядел удочки, ведерко, старый приемник, нахрипывающий веселую мелодию. — Первый раз встречают цивилизацию, отказавшуюся от высоких технологий! — воскликнул он. — Неужели вы отринете и мой подарок? «Горошины эти», — уточнил Аркадий. «Нет, не отриним. Нехорошо от подарков отказываться. А мне как раз удочка новая нужна». Он положил горошина на землю, нахмурился. Горошина зашевелилась, рассыпалась пылью. Земля вспучилась длинной узкой полосой, пошла паром. Через мгновение в узкой канавке лежала прекрасная бамбуковая удочка с керамическим барабаном спиннинга, с прозрачной леской, великолепной блесной. Вот спасибо, расчувствовался Аркадий, подымая удочку. То, что мне надо. Хорошо эманации мозга улавливает. От реки донесся могучий рев мотора. Пришелец оглянулся. Кто-то из пацанов рассекал по водной глади на скутере. Еще пять в облаках пара вызревали на берегу. «Какое расточительство высоких технологий!» — почти с восторгом произнес пришелец. «Превратить нано-завод в примитивное транспортное средство. Дети могли пожелать завод по постройке нанозаводов — спросил Аркадий. «Им хотелось покататься, а завод им зачем? Вы уж не сердитесь, что мы так по мелочи ваши подарки используем. Нам так привычнее». Пришелец задумчиво тер подбородок. «У вас у самих-то горошина осталось?» — спросил Аркадий. «Корабль для обратного полета собрать? А то можно Никиту попросить вернуть. Он все равно раньше вечера пива пить не будет». «Пиво?» — не понял пришелец. «Я думаю, он бочонок пива закажет», — пояснил Аркадий. «Так есть у вас горошина для себя? Корабль собрать?» «Есть, но я не буду собирать корабль», — твердо сказал пришелец. «Остаться у нас решили?» Аркадий одобрительно кивнул. «Это хорошо. Два дома пустых в деревне, а председатель давно уж бухгалтера ищет». Пришелец тихо засмеялся. «Полагаю, я стану диктатором земли». «Ух ты!» – только и сказал племянник, подходя ближе к Аркадию. «У нас будет диктатор!» Аркадий успокаивающе потрепал мальчика по голове и спросил пришельца. «Зачем вам это?» «Я офицер разведки Империи Восьми Солнц», — гордо сказал пришелец. «Флот вторжения со звезды, известной вам как Семидесятая Девы, должен прибыть к Земле через два года. За выполнение разведоперации мне обещали дворянство и право на размножение. Но я передумал. С нашими нанотехнологиями я подчиню себе Землю, создам собственный флот и собственную империю». «А я тебя, паскудник, приложу сейчас дубиной!» — возмутился Аркадий, подбирая валяющуюся на земле палку. «И не помогут никакие нанотехнологии!» Пришелец захохотал. «Нанотехнологии, мой отсталый друг, — это не только нанозаводы. Это еще и полная перестройка организма. В моем теле циркулируют миллионы наноботов, выполняющих любые желания». «Я легко выдержу выстрелы из огнестрельного оружия, удары, падения, исцелю любые раны». «Любые?» — удивился племянник Аркадия. «Да». Мальчик подобрал с земли сачок для рыбы. Поднял, пришелец смотрел подозрительно, но без видимой опаски. «Ловите!» — крикнул мальчик и взмахнул сачком.